Глава 18. У Тома был американский двустворчатый холодильник. Эльза видела такие только в Штатах. Он был куда больше обычного холодильника, серебристый и верх роскоши, выдавал лёд для напитков, стоило лишь подумать об этом. Достаточно было подставить стаканы из холодильника, как из рога изобилия, лилась свежая питьевая вода. Сыпались кубики льда, а то и колотый лёд. Для Эльзы такой холодильник был неоспоримым свидетельством материального благополучия и демонстрировал принадлежность к определенному социальному классу даже ярче, чем часы Rolex. Она без устали приносила Тома в кабинет стаканы ледяной воды просто ради того, чтобы в очередной раз нажать на кнопку и услышать, как работает отлаженный механизм. Тама говорил, что Биатрис нравилась пить по вечерам виски со льдом и что она тоже особенно любила этот огромный холодильник. который, сверкая тысячи металлических отблесков на ярко-красной кухне блонди, едва ли не соперничал с Пикассо. Кухня была обставлена самыми модными аксессуарами. Островок, встроенная мясорубка и пароварка, электрическое соковыжималка, хлебопечка, мороженица и такое количество разнообразных комбайнов, что Эльзе и целой жизни не хватило бы, чтобы прочитать все инструкции к ним. Однажды Тома предложил вместе приготовить на обед какой-нибудь интересный салат. распахнул идеально симметричные дверцы холодильника нос ну что у нас тут Свежая свежаябатавия редиска помидоры сорта ананас с моей любимые между прочим кабачки у нас даже морковка есть за дело пока тама резал кабачки поясняя что они вкуснее когда холодные и с кожицей лучше чем без эльза взялась за непростую задачу натереть морковку мне кажется что биатрис стерла морковь вот этим сказал тома показав на чудовищных размеров комбайн В нем, очевидным образом, недоставало как раз терки и контейнеров, в которые должны были падать протертые овощи. Эльза открыла шкафчик, заполненный кухонными принадлежностями, большей частью нераспакованными. Она перебирала их, но все безуспешно. тама вы уверены, что у вас есть все детали для этого комбайна? Как-то все сложно очень». «Ну, конечно. У биатрис все было продумано. Ищите. Ищите внимательнее». Эльза полезла в другой шкафчик, наполненный разного размера контейнерами, которых хватило бы на годы и годы пикников. Она закрыла его, открыла третий, четвертый, затем вернулась к первому. В глубине была картонная коробка, которую она поначалу не заметила. Может быть, терка была там. Высыпав содержимое шкафчика на стол, Эльза сумела извлечь из него эту коробку. В ней было множество разной формы и толщины терок и лопаток. Эльза выбрала терку, чьи отверстия были вроде как нужного диаметра. К ней крепился тяжёлый пластиковый блок, который она смогла насадить на комбайн. Первая морковь втянулась в машину, грохот стоял такой, словно кто-то рубит все деревья в саду Тюлери разом. Пол, лакированная мебель, люстра и даже Пикассо всё сотрясалось под натиском перетирающего механизма. Даже Тома, несмотря на чуть слабеющий слух, подскочил «Что за адский шум?». То, что звучно шмякнулось в контейнер, больше напоминало зеленовато-серый блок желеобразного цемента, чем тертую морковь. Элиза попробовала с помощью чайной ложки извлечь то, что осталось в терке, и еще одна порция шмяк вывалилась в контейнер. «Небось, остатки давно испорченной еды», — попыталась подбодрить себя Эльза. Она попробовала разобрать контейнер, чтобы вымыть одну за другой его составные части. Однако механическая терка состояла из десятков маленьких шурупов, решеток, металлических и пластиковых деталей разных форм и размеров. Поэтому, когда она наконец-то все разобрала и вымыла, кроме той части в глубине, до которой не дотягивалась даже щетка, она не смогла собрать его снова. — Потрясающе! Вы сломали мой комбайн! — возмутился Тома. Эльза утешила его, сказав, что можно найти куда более практичный, и занимающий намного меньше места, и она с радостью в ближайшее время подарит ему новый. А пока суд доделала, нужно разобрать шкафы, потому что большей части предметов пользоваться невозможно. Более того, она только что обнаружила, что все инструкции на немецком. Пока тама мыл редиску, Эльза искала ножик для чистки овощей. «Самый простой ножик, чтобы покончить, наконец, с чертовой морковкой». Тома включил измельчитель в раковине, и сероватая желейная субстанция исчезла со звоном металла. «Тома, вы не забыли вынуть чайную ложку?» Поздно. Прибор тоже был перемолот с жутким грохотом. Эльза протянула руку, чтобы извлечь ложечку из измельчителя. «Несчастная», — сказал Тома. «Никогда не суйте туда руку!» «Сколько уже было несчастных случаев?» «Раздробленные пальцы, раздробленные руки, да что там!» «Целые раздробленные жизни!»